Он достиг края солнчика, когда солнце поднялось уже высоко, нагрело землю и загнало москитов в их укрытие под камнями и кустиками травы. Туарек остановился и оглядел белое пространство, которое блестело как зеркало в 20 метрах от его ног. Глаза резало, и ему пришлось прищуриться, поскольку соль возвращала солнечный свет, угрожая сжечь ему зрачки. Хотя он с детства привык к неистовому блеску песков в пустыне, наконец он нашёл увесистый камень, поднял его обеими руками и сбросил вниз. Как он и ожидал, падая камень пробил соляную корку, высушенную солнцем, и тут же исчез. Через оставленную камнем пробоину вскорь с бульканьем начала подниматься наверх кашеобразная масса светло-коричневого цвета. Он продолжил кидать камни всё дальше и дальше от отвесного берега, пока метрах в 30 они не стали отскакивать от соли, не пробив её. Тогда он наклонился вперёд над откосом, осторожно высунул голову и поискал точки, через которые могла просачиваться влага. В конце он потратил более часа на изучение берега, чтобы найти подходящее место. и попытаться спуститься с наименьшим риском. Когда он уверился в правильности своего выбора, то заставил мехарей встать на колени, положил перед ним три горсти ячменя, натянул свой навес и тут же уснул. Спустя 4 часа, в тот момент, когда солнце нерешительно начало опускаться, он открыл глаза, словно рядом с ним неожиданно прозвенел будильник. Через минуту, стоя и балансируя на верблюде, Туарек оглядел пустыню, которая осталась позади. Он не разглядел в воздухе никакого столба пыли, но ему было известно, что тяжёлый гравий эрга не поднимается, когда машинам приходится продвигаться вперёд на самой малой скорости из-за бесчисленных камней. Он терпеливо выжидал, И его терпеливость принесла свои плоды. Далеко-далеко блеснул металлический предмет, отражая солнечный луч. Мужчина прикинул расстояние. Им понадобится по меньшей мере часов 6, чтобы достигнуть точки, в которой он находился. Он спрыгнул на землю, взял верблюда за недоуздok и, несмотря на его громкие протесты, подвёл к краю откоса. Они начали спускаться с предельной осторожностью, шаг за шагом, стараясь не поскользнуться и не свалиться вниз, рискуя сломать себе шею, а также не оставить без внимания ни одного камня, ни одного валуна, поскольку по его предположениям, здесь, на краю солончака, под ними гнездились тысячи скорпионов. Завершив спуск, странник удовлетворённо вздохнул, остановился и внимательно изучил соляную корку, которая начиналась в 4 м. Прошёл вперёд и попробовал её ногой. Она казалась твёрдой и прочной, и он высвободил недоуздок на всю длину, намотав конец на запястье, понимая, что если он провалится, мехари волоком оттащат его от опасного места. Он почувствовал на щиколотке укус первого москита. Солнце начало убавлять свою силу, и вскоре эти места превратятся в ад. Мужчина двинулся дальше, и ему показалось, что он слышит стенание корки под подошвами ног, кое-где она заколыхалась, но не проломилась. Мехаре покорно следовал за ним, но через 4 м инстинкт вероятно предупредил животное об опасности. Верблюд в нерешительности остановился, И недовольно проревел, хотя его крик можно было считать протестом при виде бесконечного соляного пространства, в котором не было видно ни одного кустика травы. "Идём же, глупый", проговорил он. "Не останавливайся". В ответ раздался новый рёв, однако резкий рывок и пара звучных крепких словечек заставили его решиться. Он прошёл 10 м. И как будто бы почувствовал себя спокойнее по мере того, как солёная корка становилась всё твёрже, пока не превратилась в крепкое и надёжное покрытие. Затем они потихоньку двинулись дальше в направлении исчезающего солнца. С наступлением ночи Туарек взобрался на мехаре и позволил тому продолжить путь, зная, что животное не свернёт с дороги. Пока он будет погружён в долгий сон, свернувшись калачиком здесь, на высоком сиденье седла, раскачиваясь словно на морских волнах. Ехать верхом на верблюде было так надёжно и приятно, словно он находился под крышей своей хаймы рядом с Лейлой. Это была самая тихая ночь. Не ревел ветер, Бархатистые ноги драмадера, ступавшие по соли, не производили ни малейшего шума, а там, в центре необъятной степхи, не было ни гиен, ни шакалов, которые бы выли, предъявляя свои права на добычу. Взошла луна, полная, яркая и чистая, извлекая серебристое сияние из зеркала равнины, лишённой малейшей неровности. Силуэт мехаре и его всадника являл собой и реальное, и фантасмагорическое видение, живое воплощение абсолютного одиночества. Возможно, ни одно человеческое существо никогда не было столь одиноким, как этот туарег на этом солончаке. Вот он, Лейтенант Расман протянул бинокль сержанту Ажамуку. Тот навел его в указанном направлении, отрегулировал и действительно разглядел садника, который медленно двигался под палящим утренним солнцем. "Да", подтвердил он. "Это он. Но у меня такое впечатление, что он нас заметил. Торек остановился и смотрит в нашу сторону." Лейтенант Расман снова взял бинокль и навёл в ту точку, где сквозь марево, поднимавшееся над белой поверхностью, госсель Саях тоже смотрел туда, где они находились, на край Сепхи. Ему казалось, что соколиный взор туарега, привыкшего к большим расстояниям, был равносилен зрению обычного человека, вооружённого биноклем. Они смотрели друг на друга, хотя на самом деле расстояние позволяло разглядеть только расплывчатый силуэт верблюда и всадника, которые словно колыхались в мареве. Ему хотелось бы знать, о чём тот сейчас думает, обнаружив, что оказался в центре соляной ловушки, из которой невозможно выбраться. Это оказалось легче, чем я думал, сказал он. Мы его ещё не схватили. Заметил Ожамук. Лейтенант повернулся к нему. Что ты хочешь сказать? То, что сказал, невозмутимо ответил сержант. Наши машины не могут съехать на солончак. Даже если бы мы встретили подходящий спуск, то провалились бы в соль, а пешком нам их никогда не догнать. Лейтенант Расман понял, что тот прав, протянул руку и взял радиомикрофон. Сержант позвал он. Сержант Малик, вы меня слышите? Аппарат издал свист, бурчание, хрип, и наконец донёсся ясный голос Малика Эльхайдери. Я вас слышу, лейтенант. Мы находимся с западного края Сепхи и обнаружили беглеца. Туарек вышел на нас, хотя к несчастью, думаю, он нас увидел. Он почти расслышал глухое ругательство сержанта, который, сделав паузу, заметил: "Ну, я не могу двигаться дальше. Я нашёл спуск, но соляная корка не выдержит вес от джипа. Не вижу другого выхода, кроме как окружить солончак и дождаться, когда жажда вынудит его сдаться". "Сдаться?" В голосе сержанта прозвучала смесь удивления и недоверия. Творец, убивший двух человек, ни за что не сдастся. Ажамук закивал головой в подтверждение его слов. Он может позволить себе умереть, но никогда не сдастся. Это возможно, согласился лейтенант. Но ясно, что мы не можем к нему подобраться. Подождём. Как прикажете, лейтенант. Оставайтесь на связи. Конец связи. Летенант повернул выключатель и обратился к Ажамугу. Что с ним такое? пробормотал он. Он что, хочет, чтобы мы бросились в догонку за этим туарегом по равнине, чтобы тот поиграл с нами или влепил нам пулю? Он помолчал и обернулся к одному из солдат. Приготовьте белый флаг. Вы собираетесь вести переговоры? удивился Ажамуг. Чего вы этим добьётесь? Лейтенант пожал плечами. Не знаю, но сделаю всё, что в моих силах, чтобы избежать лишнего кровопролития. Разрешите пойти мне, попросил сержант. Я не туарег, но родился в этих краях и хорошо знаю этих людей. Лейтенант ответил уверенным отказом. Сейчас я представляю высшую власть к югу от Сиди Эль-Маддия, сказал он. Возможно, он меня послушает. Он взял рукоятку лопаты к концу, к которой солдат привязал грязный платок, отстегнул кобуру и начал осторожно спускаться по опасному склону. Если со мной что-нибудь случится, вы примете на себя командование, уточнил лейтенант. Малик ни в коем случае не должен брать его на себя, ясно? Не беспокойтесь. спотыкаясь, скользя и едва не свалившись в пропасть, лейтенант спустился вниз, недоверчиво окинул взглядом тонкую корку соли и сознавая, что на него смотрят подчиненные, взял себя в руки и решительно зашагал к далекому силуэту всадника, умоляя небо, чтобы почва не разверзлась под его ногами. Почувствовав в себя увереннее, Он продолжил движение, размахивая жалким флагом. Солнце начало превращаться в расплавленный свинец, и лейтенант обратил внимание, что в котловине, образованной солончаком, лишённой малейшего порыва ветра и раскалённой солнцем, температура была ещё на 5 градусов выше, и воздух обжигал лёгкие. Он увидел, как туарег заставил верблюда опуститься на колени, и ждал, стоя рядом, нацелив винтовку. На середине пути лейтенант раскаился в своём поступке, потому что пот ручьями тёк по всему телу, пропитав форму, а ноги, казалось, вот-вот откажутся ему повиноваться. Последний километр был, вне всяких сомнений, самым длинным в его жизни, и когда он остановился в 10 метрах от газеля, ему потребовалось время, чтобы собраться с силами. отдышаться и прохрипеть. У тебя есть вода. Тот отрицательно покачал головой и не переставая целиться ему в грудь. Она мне нужна. Попьёшь, когда вернёшься. Лейтенант, понимающий, внул и облизнул губы, ощутив при этом только солоноватый вкус пота. Ты прав, согласился он. Я заглупил, не захватив с собой фляжку. Как ты можешь переносить такую жару? Я привык. Ты пришёл поговорить со мной о погоде? Нет. Я пришёл, чтобы попросить тебя сдаться. Тебе некуда бежать. Это только Аллах может утверждать. Пустыня большая, но этот саланчак нет. И его окружили мои люди. Лейтенант бросил взгляд на тощую гербус, свисавшую с верблюда. У тебя мало воды. Долго ты не продержишься. Он сделал паузу. Если пойдёшь со мной, обещаю тебе справедливый суд. Меня не за что судить, спокойно уточнил Гасель. Мубарака я убил в поединке, согласно обычаям моей расы. а военного казнил, потому что он был убийцей, не проявившим уважения к священным правилам гостеприимства. По закону туарегов я не совершил никакого преступления. Почему же ты тогда бежишь? Потому что знаю, что ни неверные руми, ни вы, перенявшие их нелепые законы, Не станете уважать мои, хоть мы и находимся в пустыне. Для тебя я грязный сын ветра, убивший одного из твоих, а не имаха народа Кельтальгимус, совершивший правосудие по закону, которому не одна тысяча лет. Он возник намного раньше, чем кто-либо из вас ступил на эти земли. Лейтенант Расман Осторожно опустился на твёрдую корку соли, при этом проговорив: "Для меня ты вовсе не грязный сын ветра. Ты благородный смелый и смелый Имахак. Я понимаю причины твоих поступков". Он помолчал. "И их разделяю. Возможно, я действовал бы так же, не простив подобного оскорбления". Он громко вздохнул. Однако я обязан вручить тебя властям, чтобы избежать кровопролития, пожалста, взмолился он. Не усложняй и без того трудное положение. Он мог бы поклясться в том, что собеседник насмешливо улыбался под покрывалом, когда с иронией спросил: "Трудное для кого?" Гасель покачал головой. Для туарега Положение становится действительно трудным в тот момент, когда он теряет свободу. Наша жизнь сурова, но зато мы свободны. Если мы теряем эту свободу, теряем смысл жизни. Он помолчал. Что бы со мной сделали? Приговорили бы к 20 годам? Для такого срока нет оснований. Нет? Тогда для какого? 5 лет? 8? Тот орег был непреклонен. Ни одного дня, слышишь? Я видел ваши тюрьмы. Мне рассказывали, каково в них живётся, и знаю, что не выдержал бы там и дня. Он выразительно махнул рукой, указывая, чтобы лейтенант уходил. Хочешь схватить меня? Приходи за мной. Разман тяжело поднялся, с ужасом думая о том, что ему вновь предстоит проделать долгий путь под солнцем, которое с каждой минутой пекло всё яростнее. Я не приду за тобой. В этом можешь быть уверен, только и сказал он, прежде чем повернуться спиной к туарегу. Гасель смотрел на лейтенанта вслед, Пока он устало удалялся, опираясь на лопату, которая послужила древком флага, и сомневался, сможет ли он добраться до берега Сепхи, не свалившись от солнечного удара. Потом воткнул в твёрдую соль свою такубу и винтовку, натянул полог и укрылся под ним, приготовившись терпеливо пережидать самые тяжёлые дневные часы. Он не спал, уставив взгляд в ту точку, откуда автомобили посылали солнцу металлические отблески, замечая, как с каждой минутой марево становится всё плотнее, а жара усиливается. Вот-вот закипит кровь. Густой, удушающий и тяжёлый зной вызывал протесты Мехари, который по своей природе был привычен к самым высоким температурам. Ему не удастся продержаться здесь в центре Саланчика долгое время, и он это знал. Воды осталось на один день, затем начнётся бред и наступит смерть. Самая страшная из смертей та, которой туареги боятся с самого дня появления на свет. Смерть от жажды. Ажамук критически взглянул на заходящее солнце и внимательно осмотрел края саланчика. Не пройдёт и получаса, как москиты сожрут нас живьём, уверенно заявил он. Надо отъехать подальше. Разведём костры. Нет такого костра. Да и вообще никакой защиты от этой напасти, решительно возразил сержант. Как только они начнут атаку, Солдаты зададут стрекача, и я не берусь их остановить. Он улыбнулся. Я тоже побегу. Лейтенант собрался что-то сказать, но тут один из солдат его перебил, жестом указывая в сторону солнчика. Смотрите, крикнул он. Он уходит. Лейтенант взял бинокль и навёл его куда тот показывал. Тварь действительно свернул свой несуразный лагерь. и удалялся, ведя верблюда за недоуздок. А задаченный лейтенант повернулся к своему помощнику. Куда он мог отправиться? Ажамок пожал плечами. Кто может знать, что у Туарега на уме? Мне это не нравится. Мне тоже. Лейтенант несколько секунд размышлял с обоченным видом, предполагая, что он попытается ускользнуть этой ночью. Наконец сказал он: Вы с тремя солдатами отправитесь на север. Сауд на юг. Я буду держать под наблюдением этот район, а Малик со своими людьми на востоке. Он встряхнул головой. Если мы будем глядеть в оба, он не проскочит. Сержант не ответил, но было ясно, что он не разделяет оптимизма своего командира. Он был бедуином, Хорошо знал Туарегов и также хорошо знал своих солдат, горцев, отбывавших воинскую повинность в пустыне, которую они не понимали и не желали понимать. Он восхищался лейтенантом Разманом и ценил усилия, которые тот предпринимал, чтобы освоиться в здешних краях, решив превратиться в настоящего знатока, однако, по его мнению, лейтенанту многому ещё предстояло научиться. Сахара и её обитатели не постигаются ни за год, ни за 10 лет. А вот что вообще никогда до конца не постигнешь, так это образ мысли одного из этих изворотливых детей ветра, в виду простых, если судить по их жизненному укладу, а в действительности очень сложных. Он взял бинокль, лежавший на сиденье, и навёл на человека постепенно превращающегося в крохотную точку. За ним покачиваясь следовал верблюд. С чего это вдруг Гасель снова устремился в глубь кошмарной духовки, он знать не мог, но предчувствовал почти шкурой ощущал, что за этим кроется какой-то подвох. Если туарек, у которого так мало воды, двигается и заставляет двигаться своего верблюда, Значит, на то имеется какая-то веская причина. У него зазвенело в ухе, и он вздрогнул. "Уходим!" крикнул он. "Москиты!" Они вскочили в машины и, не успев ещё тронуться с места, уже начали хлопать себя по рукам и лицу. Они двигались на полной скорости, которую позволяла пересечённая местность, стремясь отъехать как можно дальше от болотистого района. Затем разделились. отправившись каждый в свою сторону. Лейтенант Расман приказал оставшимся с ним солдатам разбить лагерь, приготовить ужин и связался с сержантом Маликом Эльхайдери, сообщив ему о своих действиях и передвижениях беглеца. Я тоже не знаю, что он задумал, лейтенант, признался Малик. Но мне хорошо известно, что этот тип весьма ловок, он помолчал. Наверное, лучше всего отправиться за ним. Возможно, он как раз этого и добивается, ответил лейтенант. Вспомните-ка, что он славится своей меткостью. С верблюдом и винтовкой там внутри он будет хозяином положения. Подождём. И они ждали всю ночь, радуясь яркости луны, держа оружие наготове и сосредоточив внимание на малейшем подозрительном движении. Но ничего не случилось, и когда солнце поднялось над горизонтом, они вернулись к краю солончака и разглядели там, почти в середине, лежащего верблюда и человека, приспокойно спящего в его тени. Четыре бинокля, равноудалённые друг от друга, были направлены на него с четырёх сторон горизонта в течение всего дня, однако ни всадник, ни животное Не сделали ни одного движения заметного на таком расстоянии. Когда день снова начал клониться к вечеру, прежде чем москиты покинули своё убежище, лейтенант Разман дал общий вызов. Он не пошевелился, обратил он внимание всех. Что вы об этом думаете? Сержант Малик вспомнил слова туарега, Надо уподобиться камню, стараясь не делать ни одного движения, на которое расходуется вода. Даже ночью надо двигаться так же медленно, как хамелеон, и тогда, если тебе удастся стать невосприимчивым к жаре и жажде, а главное, если удастся преодолеть панику и сохранить спокойствие, у тебя есть какая-то возможность выжить. Он экономит силы, высказался он. Этой ночью он сдвинется с места. Остаётся только узнать куда. Ему потребуется по меньшей мере 4 часа, чтобы добраться до берега Сепхи, вмешался Ожамук. И ещё час, чтобы в темноте подняться наверх и достичь того места, где мы находимся, мысленно прикинул он. Нам следует вести наблюдение до полуночи. Если он прождёт дольше, то потом у него не будет времени, чтобы как следует отдалиться, даже если он проскочит. Он не справится с верблюдом, высказался Сауд из крайней южной точки. Здесь тучи москитов, кое-где пробивается вода, если он подойдёт ближе, то непременно увязнет. У лейтенанта Размана сложилось мнение, что Туарек предпочёл бы быть поглощённым песками, нежели попасться живым, но он воздержался от комментариев, ограничился указаниями. 4 часа передышки, сказал он, но затем всем глядеть в оба. Ночь оказалась такой же длинной и такой же напряжённой. Луна по-прежнему ярко освещала равнину, И на рассвете у преследователей не оставалось сил бороться со сном и усталостью. Глаза покраснели от постоянного вглядывания в темноту, а нервы были напряжены до предела. Когда они вновь приблизились к краю солончака, то увидели его всё в той же точке, в том же положении. Похоже, туарег так и не сделал ни одного движения. Голос лейтенанта в микрофоне звучал нервно. Что вы об этом думаете? Что он спятил? Хмуро отозвался Малик. У него уже не осталось воды. Как он протянет ещё день в такой духовке? Ни у кого не нашлось ответа. Даже им, находившимся за пределами котловины и располагавшим достаточным запасом воды в огромных бидонах, Мысль о том, чтобы провести ещё день под палящим солнцем, казалась невыносимой, и тем не менее Туарек, судя по всему, был готов пролежать ещё день без движения. Это самоубийство, пробормотал про себя Лиенат. Я никогда не думал, что Туарек способен на самоубийство. Он же обрекает себя на вечное проклятие.